Глава двадцать Я не шла. Я бежала в свою комнату, стараясь не оглядываться, словно за мной гнались опасные чудовища. Больше всего на свете мне хотелось развернуться, броситься Грегу на шею и... Путь что будет. Если бы я позволила ему проводить меня, он бы захотел остаться. Я прочитала это в его пылающем взгляде. А я вряд ли смогла бы отказать ему. Во мне кипела целая буря противоречивых чувств, усмирить которые я сумела не сразу. Очнись, Лаврентьева, это все вино. Да-да, горячее вино и стресс! Стоя перед зеркалом, висящим над маленькой раковиной, я похлопала себя по щекам. Щеки по-прежнему были бордовыми, как от прогулки на морозе, а в глазах нездоровый блеск. Он граф, а ты кто? спросила я свое растрепанное отражение. Менеджер по продажам кондиционеров из другого мира. А как же дар! вкрадчиво шепнул мой внутренний голос. Даже если он у меня есть, то исчезнет, как только я вернусь домой. И снова начнутся самые обыкновенные будни городской жительницы. Придется искать работу, снимать квартиру, заниматься разводом с Антоном. Если, конечно, это будет актуально и меня не вычеркнут из списка живых за давностью лет. Тогда тем более следует жить сейчас, не откладывая. Мой внутренний голос очень коварный. Сначала соблазняет меня поддаться искушению, а потом будет отчитывать как распоследнюю дурочку. Нет уж, на этот раз я не вляпаюсь. Как бы не хотелось мне оказаться в жарких объятиях Грега, я должна помнить, что нас ждет неизбежная разлука. Сердце еще болит от прошлого разрыва. Бросаться в новый омыт с головой как минимум безрассудно. Поэтому нет. Нет, нет и еще раз нет. Я выдохнула и отправилась в постель. Жаль, что перед поездкой к Бабе Вере я вытряхнула из сумочки все лишнее. Пузырек с таблетками валерьянки был бы сейчас совсем не лишний. Сон, разумеется, не шел. Тело горело и ныло. Еще бы, провести целый день в седле для неопытной наездницы было слишком. Да и раны, стянутые бинтами, причиняли неудобства. Вспомнилось, как граф Григориан вылечил мою вывихнутую ногу в день моего появления в замке. Как он тогда сказал? В академии их обучали началом целительства. Наверное, с моими царапинами он расправился бы в два счета. Я перевернулась на другой бок, но мысли никуда не делись. Как все-таки неудобно жить без телефона. Даже сериальчик на ночь не посмотреть, чтобы отвлечься. И поговорить сейчас не с кем. «А-ми!» – позвала я в полумрак. Волшебные свечи горели едва-едва. Их света хватало лишь на то, чтобы различить силуэты мебели. Окно было плотно занавешено гординами. В гостевой комнате тоже истопили камин, но угли уже погасли. И уютнее всего было в коконе из одеяла. Призрак не появлялся. «Ами, мы скоро поедем в столицу», – прошептала я в надежде, что новая подруга все-таки слышит меня. «Я обещаю, мы поищем твою сестру». Но и это не сработало. С одной стороны, удобно дружить с призраком, умеющим ходить сквозь стены и становиться невидимкой. С другой, никогда не знаешь, встретитесь ли вы еще и когда. Я разочарованно повздыхала и неожиданно для себя провалилась в сон. На утро я проснулась, отдохнувшей, и почти забыла о своих ночных терзаниях. Теперь я уверена, мои душевные и телесные порывы были обусловлены романтической атмосферой, гостиной и вином. Я совершенно точно сумею держать себя в руках весь этот год. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Грег за завтраком. В отличие от меня, полной энергии, граф выглядел бледным и обеспокоенным. «Прекрасно, а ты? Что-то случилось?» В тот же миг я вспомнила о восставших мертвецах и поняла, что не дает покоя Григориану. А я-то сначала решила, будто он переживает из-за моего отказа. Вот же дура. Брат Микель уже отправился создавать обереги на кладбище у замка. Подтвердил мои мысли граф. Ну а мы, если ты не против, пойдем в лабораторию и займемся твоими способностями. — Я совсем не против, — быстро согласилась я. — Ты выучишь меня заклинанием? Это не совсем заклинание, Катя. Дар алхимика, безусловно, имеет магическую природу, но управлять им можно силой мысли. Формулы лишь помогают придать действию окончательный вид. Однако даже без них ты справишься с управлением жидкостями, огнем и металлами. На деле все было совсем не так просто. Да, атмосфера средневековой лаборатории действовала на меня вдохновляющей, но магия, не весть как появившаяся в моем теле, вовсе не собиралась мне подчиняться. Она то выплескивалась из меня неуправляемым фонтаном, то коварно затихала, словно ее и вовсе нет. С жидкостями оказалось проще всего. Расколотив всего пару колб, я научилась переливать воду из сосуда в сосуд, распылять ее в пар, подогревать и охлаждать. Легкие эфиры и очищенный спирт слушались еще лучше. Правда, они могли запросто вспыхнуть от самой маленькой искры. Поэтому Грег внимательно следил за каждым моим движением. Металлы вели себя по-разному. Подвижная ртуть покорно следовала за кончиками моих пальцев. Острые железные иголки так и норовили впиться в кожу. Золото, раскатанное в тонкие лепестки, шевелилось неохотно, как и тяжелые капли, отлитые свинца. Оловянные шарики выпрыгнули из миски и раскатились по полу. Грег впервые за этот день засмеялся. — У тебя хорошо получается, — сказал он и присел на корточки, чтобы собрать шарики. — Это ты хорошо меня учишь, — возразила я и присоединилась к нему. Я сама соберу, не беспокойся». «Ты думаешь, если я граф, то не должен прибираться на рабочем месте?» «Примерно так. У тебя ведь есть для этого слуги. И ученица». «Ученица?» — улыбнулся Григориан. «Что ж, вот так мы и представим тебя в академии, если потребуется. А еще лучше ассистентка». «Я согласна». Схватив убегающий шарик, ответила я. Наши с графом пальцы соприкоснулись. Мои губы и щеки снова предательски вспыхнули. Я поспешно вскочила и высыпала олова в миску. «Думаю, на сегодня хватит», — сказал Грег. «Мы занимаемся уже почти четыре часа. Ты устала». «Я не устала», — помотала головой я. «Дар только-только начал меня слушаться». «Но запас магии не безграничен. Если переусердствовать, на завтра будет болеть голова, и ты не сможешь сотворить ни одной формулы». Граф Грегрян был прав. Между нами снова начинало искрить. Пора было разойтись по отдельным комнатам и прийти в себя. Из этого притяжения не выйдет ничего хорошего. Ни мне, ни ему не нужны были новые потери. Лучше мы будем друзьями и коллегами по лаборатории. Ты обещал, что в конце сегодняшнего занятия я смогу вырастить кристаллы. Зачем я вспомнила про это? Чтобы продлить наше уединение еще на пару десятков минут? Да, да, еще раз да. Граф многозначительно улыбнулся, достал из шкафчика большую коническую колбу серебристо-голубым раствором и поставил на стол. «Катя», — торжественно произнес он, — «ты научилась управлять водой, чтобы вырастить кристаллы. Это в нашем мире в школе проходит», — не выдержала я. «Нужно испарить воду, я знаю». Греку усмехнулся и развел ладони в стороны, мол, действуй. И я принялась сосредоточенно колдовать над колбой. Кажется, я собственными глазами видела каждую молекулу воды, которая отрывалась от поверхности раствора и улетала к потолку. А еще, краем глаза я видела сияющий взгляд графа, который внимательно смотрел на меня. Вскоре начали расти кристаллы, причудливые игольчатые деревца, похожие на заснеженные елочки. «Ты прекрасна, моя Катерина», — вдруг сказал Григориан. «Что?» — замерев, переспросила я и оторвала взгляд от колбы. «Я всего лишь...» «Ты прекрасна», — повторил он и заключил меня в объятия. Через один удар сердца наши губы встретились в неистовом поцелуе.